82. Эспри. не греков. Грекам свойственна необычная логичность и гладкость строя мысли. Эта особенность немало не тяготила их, и даже в былые добрые времена, отмеченные всеобщим благоденствием, они старались сохранить такую строгость мысли, не пытаясь заменить ее чем-то новым, как это частенько делают французы. Они-то как раз большие охотники до всяческих перемен и очень любят сворачивать с прямого пути логики на какую-нибудь тропинку, ведущую в прямо противоположную сторону. Дух логики они способны переносить лишь в том случае, если он кротко и любезно терпит все эти шатания, болтания по тропинкам, уводящим от пути логики, и выказывают тем самым не менее любезную готовность к самоотрицанию. Логика представляется им, несомненно, необходимой, чем-то вроде воды и хлеба. Но чистая логика, так же, как и обед, состоящий только из воды и корки хлеба, скорее напоминает скудную пищу арестанта, который вынужден довольствоваться малым, не особо рассчитывая на какие-нибудь разносолы. В хорошем обществе никогда не следует стремиться быть абсолютно правым, кого-то убеждать, доказывать, будь то прав ты и только ты, как это предписывают все законы чистой логики. Вот чем объясняется некоторое безрассудство, присущее, правда, в малых дозах, французскому «эспри». Греки были гораздо менее учтивы и обходительны, нежели французы, славившиеся этим всегда, от того-то так мало «эспри» у их самых умных мудрецов. того такими пресными кажутся остроты их записных остряков. того, пожалуй, достаточно. Ведь даже тому, что я уже сказал, никто не верит. А сколько еще таких мыслей осталось невысказанными в моей душе? «Эст рес магна тацере». «Важная вещь замолчать», — говорит Марсал, присоединяясь ко всем болтунам. Примечание. марциал марк валерий римский поэт классик античной эпиграммы многие из тысячи двухсот эпиграмм сочиненных марцаалом касаются литературной жизни его времени в них наряду с полемикой с ученой поэзией и архаистами насмешки над литературными бездарностями дилетантами плагиаторами Эстрес тацере важная вещь замолчать Ницше цитирует заключительные стихи одной из этих эпиграмм, в которой высмеивается поэт, читающий свои вирши, как в лихорадочном бреду.